Житие преподобного отца нашего Григория де Каполита. Преподобный Григорий родился в городе Иринополе в Десятиграде от христианских родителей Сергия и Марфы, благочестивой и богобоязненной женщины. Восьми лет он отдан был для научения грамоте и еще в юности хорошо изучил Слово Божие отличался усердием к Храму Божию. Стремясь к небесному, он возненавидел все земное, Не вкушал приятных для вкуса снедей употребляя лишь простую грубую пищу. Отказывался носить богатые и мягкие одежды. Сам пропитывал себя рукоделием, отдавая остаток бедным. Часто он удалялся в безмолвие и там наедине молился Богу, чтобы он удостоил его быть верным рабом его. Когда Григорий достиг совершеннолетия, родители намеревались женить его. Но он тайно убежал и удалился в один пустынный монастырь, где принял иночество и ревностно подвязался в посте и воздержании, в молитвах и непрестанных ночных бдениях, возлагая на себя всякие тягоды самой строгой иноческой жизни. Между тем вскоре отец Григория умер, благочестивая же мать после долгих поисков, найдя его, не только не укоряла, но и одобрила его намерение посвятить себя иноческим подвигам. Она просила его только перейти в другой монастырь, где находился и брат его. Повинуясь воле матери, преподобный переселился туда. Но когда он узнал, что настоятель монастыря того иконоборец, то как горячий ревнитель православия обличил его пред всею братьею. Тогда настоятель в ярости жестоко побил его, после чего Григорий ушел в другой монастырь, где настоятелем был родственник его матери семион С радостью встретив Григория, семион как муж опытной подвижнической жизни, наставил юношу на всякую добродетель. Прошив здесь около четырнадцати лет, преподобный Григорий заслужил общее уважение, и все стали почитать его за добродетельного и святого человека. Преуспевая в глубоком смирении и желая соделаться совершенным иноком, он и спросил у настоятеля позволения поселиться в уединенной келье, чтобы, не имея никакого житейского попечения, проводить время в безмолвии. Настоятель, провидя благое произволение его, отвел ему для подвига одну пещеру в глубоком отвесном расселении и начал святой еще с большей ревностью подвязаться в той пещере. Но несмущаемый Маувой людской он потерпел здесь великое беспокойство от демонов, которые всячески озлобляли и искушали его, стараясь прогнать его из их жилища то угрожали они ему, крича «Уходи из нашего жилища, иначе много пострадаешь от нас», то устремлялись на него, принимая вид страшных скорпионов, но он оставался неуязвимым и неустрашимым. Когда стояло на молитве беты, уязвляли его руки и ноги, но он пренебрегал наносимыми ему язвами, считая их ни во что, и бесы со срамом удалялись. Спустя немного дней он явился к нему в виде воинов, угрожая его убить, Но он сотворил крестное знамение, и они исчезли. После того явился они святому, блистая светом и говоря, что они сорок мучеников, и пришли дать ему благодать и силу против демонов. Но он провидел их в козни, запретил им, и они снова исчезли. Также бессильны были и другие искушения, ибо благодать Божия содействовала ему и истребляла в нем все прирожения плоти. Вскоре после того, как Господь сподобил своего верного угодника дивного посещения, Григорий пришел в состояние как бы некоего восхищения, во время которого явился ему с неба блистающий свет с неизреченным благоуханием, наполнившим пещеру и оставшимся в ней в продолжении многих дней. Об этом чуде святой счел должным сообщить своему настоятелю, чтобы спросить его, как человека опытного в духовной жизни, от Бога ли это видение, или не действие ли это ни дьявола, посланное для того, чтобы соблазнить и прельстить его. Внимательно выслушав рассказ Григория, настоятель успокоил его и сказал ему, что он не имел никакого сомнения, ни страха, но что это свет божественный, который своим благовонием прогнал смертоносное зловоние духа лукавого. Трудись, подвиги, сколько можешь, — заключил старец, уповая, что ты имеешь Бога себе помощником. И действительно, святой Григорий от благодатного видения того исцелился и освободился от удручавших его болезни телесной и от болезни душевной, плотского соблазна, которым хотели прельстить его демоны, и от всех их злокозненных искушений. С того времени блаженный еще более усилил свои подвиги и молитвы, непрестанно взывая ко Господу из глубины души. Преодолев таким образом дьявольские козни, преподобный Григорий за свою святую непорочную жизнь сподобился от Бога благодатного дара чудотворений. И так как не подобало этому божественному светильнику церкви оставаться под спудом, то Господь воззвал к нему с неба, когда, как некогда к патриарху Аврааму. «Григорий, если желаешь достигнуть совершенства, изыди от земли твоей и от родства твоего, и странствуй во благо свое». Повинуясь этому божественному глазу, Григорий оставил пещеру, направился в Ефес, чтобы найти корабль для отплытия в Константинополь. Церковь в Константинопольскую в то время обуревала иконоборческая ересь, и, ревнуя о славе Божией и чистоте православия, святой намеревался вступить на защиту его и изоблачить уже лжемудрование еретиков. Но промысел Божий судил иначе. Святому Григорию надлежало, согласно божественному призыву, всю остальную жизнь свою провести в странствованиях, не имея здесь постоянного града, но ища будущего, подобно Господу нашему Иисусу Христу, бывшему странникам на земле и не имевшему, где преклонить голову. Отправившись из Ефеса в Константинополь, преподобный по дороге остановился сначала в Праконисе, где один бедный человек, несмотря на строгие указы царей и коноборцев, запрещавшие принимать к себе иноков, радушно приняли его в своем доме ради Господа, за что Господь и обогатил его в продолжение немногих дней. Отсюда святой направился далее в Византию, но встретил в препятствии к тому, познал из этого, что нет воли Божией на путешествие его туда» и отправился в Энос. Здесь он получил жестокие побои от одного всадника, возбужденного к тому дьяволом. Но праведный, претерпевая удары, молился Богу, чтобы он простил его обидчика, и последний, видя кротость его, раскаялся, просил прощения и получил от преподобного наставления впредь никого не обижать. Отправившись отсюда на корабле, преподобный прибыл в Христополь, оттуда отправился в Солунь. Пробыв в Солуне немного дней, святой Григорий отправился сухим путем в Карин. Отплыв отсюда в Рим, он по дороге остановился на некоторое время в Ригии. Здесь некоторые люди, видя, что преподобный ничего не имеет, дали ему некое количество золота. Святой же, хотя и не знал жертвователей, но по божественной благодати прозрел, что данное ему золото приобретено неправдою. Поэтому, желая научить, чтобы воздерживались от неправды, Изобличил виновного и возвратил неправедного приобретенные деньги. Оставив Ригей, святой отправился далее в Рим. На пути один из плывших упал судна в море, подле берега, где им следовало выйти на сушу, чтобы идти в Рим. его вот совершилось чудо, ясно засвидетельствовавшее, что она преподобном почивает благодать Божия. Ибо он одной молитвою вынес его на землю и спас от неминуемой гибели». Прибыв в Рим, преподобный Григорий три месяца пробыл в Безмолвии, в одной уединенной келье, так что никто и не знал о нем. Но один бесноватый сделал известным его пребывание в городе, ибо святой исцелил его, изгнав из него духа нечистого, и все стали считать его за святого. Тогда Григорий удалился оттуда и, прибыл в Сицилию, заключился в одной башне и пребывал у ней в молчании. Здесь напали на него демоны, Истребили рогожу, на которой он спал, и всячески искушали его и причиняли ему различные злокозненные действия. Но он молитвою прогнал их. Здесь же он спас от вечной гибели одну женщину-грешницу, бесчисленными хитростями склонявшую мужчин, особенно корабельщиков, пребывавших из чужих мест к нечистоте блуда. Угрожая ей вечными мучениями, святой своими убеждениями довел ее до того, что она отреклась от мира, приняла иночество, и вместо плотской скверны обратилась в монастырь. После того пришла к преподобному Григорию в башню одна беснуемая женщина, и он молитвою своей прогнал из нее демона. Много и других еще чудес сотворил он на этом месте. Когда все узнали об этом и стали почитать его, то святой удалился и оттуда». Однажды путешествия он встретил войско сарацин. Один из них поил приколоться коня. И когда святой подошел, тот направил копье, чтобы убить его. Но вдруг рука его остановилась в воздухе, так что он не мог отпустить ее. Тогда он пошел за преподобным, умоляя его об исцелении. Святой, прикоснувшись к его руке своей, исцелил его. Далее на пути встретил святого, один жестоко мучимый бесноватый. Умилосердившись над ним, святой сотворил молитву к Богу, и демон оставил страждующего. Наконец Григорий снова прибыл в Солунь и поселился там в монастыре святого Мины. При этом он пребывал в такой нищете, что не имел никакой пищи, ничем бы покрыться, а носил только одну одежду, которая служила ему и днем, и ночью. Когда он чувствовал непреодолимый голод, то выходил из церкви, и, если видел где-либо трапезнующих, то входил к ним и вкушал с ними немного пищи. Но потом он почувствовал, что не должно ему питаться от чужого труда, не трудясь и решился пребывать при храме без пищи до тех пор, пока Господь не пошлет ему помощь свыше. И Господь, пропитавший некогда пророка Илию через ворона и многих других добродетельных рабов своих чудесным образом не оставил без помощи верного раба своего. По внушению свыше одна боголюбивая вдова каждодневно доставляла ему пищу, Вскоре преподобный Григорий прославился по всей окрестной местности своими чудотворениями. Так однажды пришла к нему одна бесноватая женщина и просила у святого помощи на возобновление ее небольшого домика, так как он обвершал. В ответ на ее просьбу святой сказал, «Иди, начинай дело, и Бог, отец-сирот, пошлет тебе помощь». Женщина с верою пошла и начала копать землю, чтобы положить здание, основание. И вот с того места... Полилась в безмерном множестве смола. Женщина продала ее и на вырученные деньги не только выстроила домик, но еще и питалась от продажи этой смолы. Одному иноку, подвязавшемуся близ монастыря святого Мины на столпе, преподобный Григорий, предузнав о том святом духом, предсказал о близкой кончине, как и некоторым другим лицам. Уста Анна, работая над собой, свято соблюдая чистоту душевную и совершенствуясь в добродетелях христианских, преподобный Григорий имел великое дерзновение ко Господу и уготовлял себе в жилище Святому Духу. С божественным рачением шел он честным путем смиренно-мудрого подвига, непрестанным бодрствованием, далеко прогоняя всякое небрежение и вражеские приражения так что враг и во сне не мог действовать на его воображение и помыслы. Согласно имени своему, он был воистину бодрствующим в отношении всех дел и помышлений и очистил душу и тело от всех страстей. Рукоположенный в сан Иерея, он совершал божественные службы с сердцем сокрушенным и духом смиренным. При возношении тщеславия он исторгнул совершенно. Более же всего хранил чистоту православия и в словах, и в делах, поражая еретиков, сколько мог. Он словами и писаниями учил поклоняться святым иконам, и почитать их по преданию церкви. Многие города очистил он от скверной иконоборства и убеждал даже и самую кровь пролить за святые иконы, если бы то потребовалось, и сам готов был принять за них смерть и был мучеником по доброму произволению. Превыше всех добродетелей он имел постоянную святую молитву, всегда устремляя ум к Богу. Песнословие и прославляя его со святыми ангелами, он еще здесь получил залоги неизглаголенной радости вечного блаженства. Однажды ночью ему явился в видении ангел Господень, вручил ему пламенный меч для поражения всей силы бесовской и для отсечения от церкви еретических мудрствований, а от сердца греховных страстей. Иногда преподобный, занятый богомыслием, слышал ангельское пение, так был угоден он Богу и ангелам то еще находясь в смертном теле, удостоился уже бессмертных, божественных наслаждений, сподоблялся слушать ангельское пение, которого ухо не слышало и не сказано услаждался им. Проведя в Солуне несколько лет, преподобный Григорий с одним из учеников своих пошел в Болгарию, тогда еще языческую, но не дойдя до нее возвратился. Когда ученик спросил его, отчего он так скоро переменил свое намерение, преподобный отвечал — «Я хотел побывать там, но вижу, что там солнце не светит». Этими словами он пророчески предвозвестил о тех беспорядках, которые вскоре после того там возникли, и во время которых кровь лилась рекой, и вся страна была вышена. Вслед за тем преподобный Григорий ходил из Солуни в Византию и оттуда на гору Олимп, с которой снова возвратился в Солунь. Так, подвязаясь и на земле, помышляя небесным, преподобный Григорий приблизился ко времени отшествия своего из этой жизни. Тяжко заболев от падучей болезни, он лежал неподвижно на одре и горячо молился Богу, чтобы он освободил его от этой болезни и заменил ее другую, водяную. Бог услышал его молитву, освободил его от первой болезни, дал ему то о которой он просил. И так раздулось тело его, что казалось как бы мехом, наполненным воздухом. Оставив салунь преподобный с великим трудом прибыл в Константинополь, чтобы противодействовать здесь ереси иконоборства и уже более не возвращался обратно. С собой он привел также двух учеников из подвижников своих Иосифа и Иоанна. Первого из них он вскоре посадал по просьбе православных иноков в Рим к папе Льву Третьему, чтобы просить у него помощи по случаю открывавшегося гонения на святые иконы. Но на пути туда был схвачен подкупленным императором иконоборцем Львом Армянином, морским разбойниками и заточен на остров Кипр. Иосифу не суждено было более увидеть в живых своего великого учителя. Преподобный Григорий вскоре после этого предал чистую душу свою Господу. За двенадцать дней до кончины он предузнал день своего отшествия и велел отвезти себя в странноприимный дом, где двадцатого ноября тихо скончался. Когда пришли погребать честное тело, его приблизился к нему с верою один больной, имевший тяжкую болезнь так что не мог стоять прямо, но лицо его постоянно обращено было к земле. И вот представилось ему, что кто-то положил на него руку сзади, и он обратился с вопросом к стоявшему около него, не он ли коснулся его. Тот отвечал отрицательно, и больной узнал из этого, что это была сила Божия, осенявшая святого, который и даровал ему исцеление. И он стал стоять прямо, совершенно исцелев от своей болезни. Другой, мучим, был духом нечистым, но, как только приблизился к гробу преподобного, демон оставил его. Один брат весьма мучим был плотскую страстью и близок к падению, но, придя ко гробу святого, со слезами просил помощи. И плотская брань прекратилась, и он прославил святого и возблагодарил Бога. Так, после многотрудного странствования земного преподобный Григорий достиг вечного покоя на небесах между святыми ангелами видение и слышания которых он удостоился еще во время земной жизни своей и теперь вместе с ними прославляют ли песнопениями единого в троице бога во веке